Глава третья. святоши Важных и, что самое главное, денежных клиентов полагалось провожать со всеми почестями. Что ей и сделал. Лично провел черте через прихожую и, выглянув в коридор, помахал вслед им ручкой. Закрыв дверь офиса, я улыбнулся сам себе и медленно провел ладонями по волосам, проверяя, не портит ли прическу выбившаяся прядка.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 какая разница на кого работать если за работу расплачиваются не московскими рублями не американскими долларами и даже не райскими немами а адскими шоолами я слегка шевельнул зажатый между пальцами купюры чтобы насладиться их ни с чем неравимым шелестом и сколько из этого причитается мне осведомилась светик с прагматизмом удивительным для столь юной и очаровательной особы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 Скорее всего, он не знал даже, что по-прежнему является ее президентом. Очень возмущен подобным поворотом событий оказался московский градоначальник, который давно уже испытывал под коленками зуд президентских амбиций. Однако, будучи человеком здравомыслящим, он не на рожен, а стал постепенно подбирать под себя всю власть в Москве и области. К тому времени, когда открылись врата,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 Светоша, первым начавший разговор, посмотрел на меня взглядом чекиста, следом за которым должно было последовать требование предъявить документы. «Нам нужен частный детектив Дмитрий Каштаков», — тупо как баран повторил Светоша. «Прошу вас», — рукой указал я на дверь кабинета. Светоши чинно прошествовали через прихожую. Один из них открыл дверь в кабинет, пропуская вперед своего спутника. Я быстро подмигнул Светику, которая едва удерживалась, чтобы не прыснуть со смеху